Глава 12. Ночью, когда поздний час опо�ёт в Исландии, Пер безустанно вспоминал, как 7 лет тому назад он последний раз так неудачно съездил домой на Рождество. До мельчайших подробностей вспоминалась ему эта поездка. Тогда был тёмный, ненастный вечер. Холодный желтоватый туман окутывал город. И сонно мерцающие фонари казались тумание еще унылее. На мокрой платформе стояла его сестра Сигна, в кутцем старомодном салопе. На руках у нее красовались черные шерстяные перчатки, а из-под юбки выглядывали большие ноги в колошах. Пер вспомнил, как рассердился отец, когда узнал, что сын без разрешения устроил себе каникулы. И как сам он огорчился, когда увидел, что в столовой натирают пол, и значит, что все уже отожинали. Пер она даже удивила, что он до сих пор живо помнит все эти мелочи, хотя сейчас они решительно ничего для него не значили. И уж во всяком случае, он не хотел признать, что родительский дом и мрачные воспоминания, вынесенные оттуда, До сих пор имеют над ним какую-то власть. Он готов был согласиться лишь с тем, что мысли о прошлом, которые за последние годы совсем исчезли из его жизни и памяти, сейчас, в порядке исключения, вновь посетили его. Ранним утром, в приятном октябрьском солнышке, пер подъехал к маленькому городку. Появление пера Вернее, его необычный костюм вызвал на вокзале заметное оживление. На нём было длинное, подбитое шёлком дорожное пальто машино цвета с большим бархатным воротником и обшлагами. На темно-волосой, гладко остриженной голове красовалась шотландская дорожная шапочка. И наконец, из-под высоко засученных брючек, согласно новейшей моде, выглядывали Светло-серые гетры, чемодан, картонка для шляпы и прочие дорожные аксессуары — все было первого сорта и все с иголочки. Какие-то крестьяне в домотканых куртках испуганно посторонились. Пер небестайного удовольствия услышал их шепот. Это часом не молодой граф Фрюс, хотя Пер дал телеграмму о выезде. Встречать его так никто и не вышел. Ну что ж, тем лучше, подумал Перр. По крайней мере, буду свободен. Он решил снять номер в отеле, чтобы во всех отношениях было бы для него удобнее. Но не успел он сесть в один из поджидавших у вокзала гостиничных омнибусов, как увидел Эберхарда, который неторопливо выходил из привокзального парка. Пер тут же догадался, что брат, который пышней всего на свете боялся уронить своё достоинство, нарочно пережидал в парке, чтобы сделать вид, будто он очутился здесь совершенно случайно, прогуливаясь. И эта догадка заставила Пер пожать плечами. Подобное высокомерие в былые дни взорвало бы его. Теперь же оно вызвало у него только жалость. Когда Эберхард увидел, что Перу разговаривается с сослужившими из отеля, он явно перебогался и ускорив шаге. Ты что, в отеле хочешь остановиться? спросил он, даже не успев поздороваться. Да, ответил Пер. При сложившихся обстоятельствах мне не хотелось бы беспокоить домашних. Но тебе приготовили комнату. И места у нас много. Мать очень обидится, если ты останешься в отеле. Ну, конечно, раз так, пришлите мне, пожалуйста, носильщика, обратился перк к служителю. После этого он спросил у Эберхарда о здоровье отца. Он спит со вчерашнего дня. Вообще он непрерывно дремлет. Последние сутки он почти всё время в забытии. Из вокзала вышел носильщик в сопровождении служителя, который почтительно снял каскетку перед пером. Пер бросил ему корону и дал носильщику указания относительно багажа. Эбертхард тем временем отошёл в сторону. Он украдкой и с явным беспокойством изучал костюм пера. Когда он обнаружил гетры, лицо его выразило неописуемый ужас. "Пошли за дами", сказал он и хотел было свернуть на тропинку, которая вела к Пасёрской усадьбе, по окраине города. Вер запротестовал. "Тут гораздо дальше, а я устал". "Ну, как хочешь", ответил Эбертхард, скривив рот. Обычно это у него означало, что он считает ниже своего достоинства вдаваться в прилекания. Братья молча шли по главной улице. Встреча с родным городом на первых порах не произвела на Пера сильного впечатления. Узкие и кривые улочки, одноэтажные и изредка двухэтажные дома, бесконечные канавы всё это казалось ему смешным. Чуть ли не игрушечным по сравнению с огромной столицей, из которой он только что приехал. Город постигла та же судьба, что и родительский дом. За последние годы он совсем ушел из его жизни, скрылся с его горизонта. Пар невольно улыбнулся, вспомнив свою прежнюю честолюбивую мечту – вернуться победителем в этого руния гнездо. которое было некогда свидетелем его унижения. И всё же он узнавал почти всех встречных. Каждый маленький домик, выкрашенный масляной краской, и зеркальце, прибитое в окно гостиной, каждая вывеска на двери лавки, каждый цеховой герб над воротами оживляли в его воспоминаниях какую-то часть прошлого. особенно классическая гимназия, которая глядела на улицу приземистым фасадом и высокими стенами, окружавшими площадку для игр, пробудила в его памяти целый рой воспоминаний детства. Там как раз была перемена, и шум ребячьих голосов доносился из-за стены, точно так же, как и в его время. А вокруг города Поднимались холмы, которые он любил мальчиком, и фьорд, и широкая равнина, где он играл в летние дни. Здесь зародились первые робкие мечты о сооружении канала. Здесь он впервые по-настоящему понял, какое значение имеет сила ветра, когда запустил в воздух огромного змея и заставил его тянуть игрушечную тележку, гружённую камнями. Вдруг, словно что-то толкнуло пера, в открытых дверях школы появился высокий, чуть сутулый человек, и пер сразу же узнал в нём своего старого школьного учителя математики. Невольно он слегка приподнял шляпу над головой и покраснел от волнения. Он вспомнил, что это человек, который только что шаркающей походкой равнодушно прошёл мимо, явно не узнав его. Этот старый недалёкий учитель в потёртом сюртуке сыграл огромную роль в его жизни. Был, можно сказать, его судьбой. И если бы этот человек не убеждал так настойчиво отца, тот никогда бы не позволил бы Перру уехать в Копенгаген и поступить в политехнический институт. И его отдали бы учиться ремеслу или пристроили бы к какому-нибудь торговому делу. А что было бы тогда? Эберт расспросил его, как он доехал, но Пер, погружённый в свои мысли, не слышал вопроса. Чувство вечной и неизменной зависимости от этого грязного, жалкого городишки показалось ему унизительным. Особенно возмущало его то, что город со своей стороны совершенно от него не зависел. И кривоногий купец Хертинг, который в халшевой куртке и деревянных башмаках и с выложенной серебром пеньковой трубкой стоял у дверей своей лавки, и сонный рыжий парикмахер Зипенхаузен, который, но ну, точно было и времена, высыпался из окна и подсматривал за служанками, и городской глашатай, чей барабан и визгливый бабы голос доносился с соседней улицы. Все они что-то значили для него, тогда как он для них ровно ничего не значил. Но вот уже они свернули на Сидогэдэ, где находился их дом. Первый же взгляд на мрачные стены со странными, вроде тюремными воротами, а главное, вид булыжной мостовой, усыпанной стружками, заставил сильнее забиться его сердце. Мысль о предстоящей встрече с матерью, о встрече с отцом, лежащим на смертном одре, вдруг привела его к неожиданному замешательству. Сестра Сиднея встретила его в передней. Она явно была взволнована, но руку ему протянула молча, и чуть отвернувшись, словно следом за ним, в дом вошёл кто-то, перед кем она должна была опустить глаза. Мать прилегла отдохнуть, сказала Сигдне, когда они пришли в столовую, где Пер увидел своих младших братьев-близнецов. Они так подросли за время его отсутствия, что Пер еле узнал их. Смущённо, не глядя на него, братья пожали протянутую руку. Сигне продолжала: "Мать просила разбудить её, когда ты приедешь". Но мне не хотелось бы сейчас её беспокоить. Она всю ночь не сомкнула глаз. Хотя отец лежал далеко от, от столовой, в противоположном конце дома, Сигна всё время говорила пониже в голос, как всегда говорят в доме, где кто-нибудь тяжело болен. Пер согласился, что, конечно, мать ни в коем случае будет не надо. Как и 7 лет назад, Перед ним навалили целую гору бутербродов. Сигна налила ему чашку кофе, и чтобы не затевать споров, он заставил себя немного поесть. Хотя от волнения кусок не шёл ему в горло. С другого конца комнаты близнецы следили за ним большими любопытными глазами. Сигна спросила: "Ты, наверное, хочешь посмотреть на отца? Он дремлет со вчерашнего вечера". сидел, как как раз приводит его в порядок. Я пойду спрошу, когда тебе можно будет зайти. Она тихо вышла и обеими руками прикрыла за собой дверь, чтобы не щёлкнул замок. Эберхард предусмотрительно покинул столовую. Не желая оставаться наедине с незнакомым братом, близнецы тоже исчезли через кухонную дверь. Пер встал и не сознавая, что делает, прошелся по комнате. Потом он остановился перед окном, которое выходило на маленькую лужайку, где росли жалкие деревца, составлявшие весь пасторский сад. Сердце глухо билось в груди, и мысли судорожно метались ища оправдания. Но пока он стоял у окна и равнодушно рассматривал маленький забытый солнцем садик, Здавленный со всех сторон высокими каменными стенами, он постепенно обрел прежнее спокойствие духа и утраченную ясность мыслей. Здесь-то и крылось оправдание, которого он искал. Раз он может с таким холодокровием смотреть на лужайку, где играл ребенком, значит он прав. Ни в чем и ни перед кем он не виноват. Ни одно радостное событие Ни одно светлое воспоминание не связано для него с этими стенами, за которыми он как пленник просидел целых 15 лет. Да что там 15 лет? Только сейчас он понял, и незнакомое доселе чувство острой горечи охватило его, что тень этих стен упала на всю его жизнь и омрачила всякую радость на много лет вперёд. Он испуганно вздрогнул. Дверь за его спиной тихо отворилась и вошла Сигна. Можешь зайти к нему, вступай. Пермя навел маленький полупустой кабинет и гостиную. Дверь в спальню была приоткрыта. Сигны на цыпочках подошла к двери, беззвучно распахнула её и подвела к кровати, чуть отодвинутой от стены. В комнате царил полумрак, и в первую минуту Перь ничего не мог разглядеть. Понемногу он различил на кровати очертания иссохшего лица. Склонённая набок голова глубоко ушла в большую мягкую подушку. Глаза были закрыты. Отец спал, и сон его походил на смерть. Мороз пробежал у пера по коже, но это была не жалость, А просто неприятное чувство, какое неизбежно испытывает при виде умирающего каждый, кто боится смерти. Поняв, что состояние отца делает невозможными какие бы то ни было попытки примирения, пер почти обрадовался. Больше всего он опасался, что родные непременно заставят его в последнюю минуту мириться с отцом. Он знал, что ему самому решительно нечего сказать отцу. Отец же мог бы сказать ему что-нибудь такое, что только ухудшило бы отношения или даже привело бы к новой стычке, совершенно сейчас недопустимой. Когда глаза его освоились темнотой, он ясней разглядел измождённое лицо спящего. Волосы отца оставались по-прежнему густыми, но за время болезни совсем побелели. Лицо напротив потемнело. обрел он почти бронзовый оттенок, и ни один мускул не двигался на нём, хотя мухи то и дело садились на лоб и щёки. Казалось, вечный покой уже смежил веки больного. Сиделка, которая до прихода пера стояла перед умывальником и выжимала губку, вышла из комнаты, захватив с собой таз. Около больного остались брезницы. Все молчали. Сигна опустилась в низкое кресло рядом с постелью. Она сидела сгорбившись, руки сложила на коленях и с выражением любви и скорби смотрела на отца. Большие светлые глаза наполнились слезами. Губы подёргивались. Изредка она легонько вздрагивала рукой над лицом отца, чтобы отогнать докучелевых мух. Вдруг что-то глухо зашуршало. Открылась потайная дверь, ведущая в комнату для гостей, и в узком проёме появилась маленькая, согнунная фигурка матери. На какое-то мгновение она застыла в дверях, одной рукой придерживаясь за дверной косяк, а другой опираясь на чёрную палку. Пер не сразу узнал её. Он помнил мать только лежащей в постели. И никогда не думал, что она такая маленькая. К тому же, она очень постарела за последние годы. Волосы поседели, черты заострились, а огромное душевное напряжение, которое во время долгой болезни отца почти чудом удерживало её на ногах, придавало лицу и особенно глубоко запавшим и всё понимающим глазам непривычную строгость. Пер растерялся от неожиданности. Взгляды этих глаз, движение протянутых рук, которыми мать словно отталкивала сына, смутили его ещё больше. Ясно было, что она ждёт от него покаянных признаний, и в какое-то мгновение они неподвижно стояли друг против друга, словно статуи. Но материнское сердце одержало верх. Слезы полились по ее щекам. Она зажала голову Пера между ладонями и поцеловала его в лоб. Сигна тем временем встала с кресла около кровати и усадила туда мать. Значит, ты все же приехал, Петр Андреевич, сказала мать, полуотвернувшись и заслонив глаза ладонью, словно ей было трудно смотреть на Пера. Почему же ты не приехала раньше? Теперь, наверное, уже слишком поздно. Эти слова заставили Пару насторожиться. Слишком поздно, подумал он. Значит, они и в самом деле до последней минуты надеялись на примирение и воспинили его приезд как первый к тому шаг. Мать соговорилась снова. Но тут из гостиной вернулась Седелка, а за ней пожилой мужчина. Это пришел с обычным дневным визитом домашний врач. По знаку матери паре сигна вышли из спальни, и Седелка притворила за ними дверь. В этот день пар больше не видел матери. Вообще его приезд не произвел того впечатления, какое он мог произвести при других обстоятельствах. Мысли родных были заняты болезнью отца. И хотя все соблюдали полную тишину, в доме не прекращалась суета. То надо было приготовить компресс, то сбега за лекарством, не говоря уже о том, что жители городка каждую минуту приходили справляться о самочувствии больного. Кроме того, в этот день ожидали приезда ещё одного брата, служившего викарием на острове Фюн, и сестры которая вышла замуж за врача и жила в маленьком городке на берегу Лимфёрда. Для них тоже надо было приготовить комнаты, так что работы у всех хватало по горло. Перру отвели его прежнюю комнату в Мизанене. Здесь он и просидел почти весь день. Сперва тщетно пытался заснуть, чтобы отдохнуть с дороги, потом сел за письмо к Якобе. Прилечие ради он решил отказаться от первоначального плана и пробыть здесь до самой смерти отца. Судя по всему, ждать оставалось недолго. Пер был взволнован и подавлен. Правда, он не раскаивался в том, что приехал, но ему хотелось, чтобы всё поскорей осталось позади. Перу только один раз довелось увидеть, как умирает человек. Это было в Нью-Боддере, в тот день, когда старого боцмана принесли с прогулки без сознания. До сих пор не изгладились из памяти мучительные воспоминания. Страх при виде умирающего боцмана и тревога окружающих всё это незабыто и поныне. К вечеру приехали двое запоздавших: Томас и Ингрид, последняя с супругом. Томас был румяный, цветущий богослов, человек весьма степенный. За этой степенностью пряталось отзывчивое сердце и какое-то захерившее чистолюбие. Ингрид была маленькая самоуверенная провинциалочка. Сиднейус до мозга костей. Для неё Лёкстер был городом мирового значения только потому, что в нём проживала она сама, её муж и её дети. За день отец несколько раз открывал глаза, и взгляд у него был совершенно осмысленный, но объяснялся он с большим трудом и через несколько минут снова впадал в забытьё. Потом с вечерним визитом пришёл врач. Выйдя от больного, он сказал Сигне, которая провожала его до передней: "Не стану скрывать от вас, что ваш отец вряд ли переживёт эту ночь". Надеюсь, вы пошлёте за мной, если потребуется моё присутствие.